Глава 16. Но долго ждать не пришлось. На горизонте показалась кавалькада из трех машин. Дорога в этом месте делала небольшую петлю, и мы с Ромкой видели, как они появились. Потом две машины съехали с трассы в лесок. Там из них высыпали вооруженные люди, рассредоточились на местности и затаились. Головная машина поехала в кафе. Из нее вышел хорошо одетый господин с двумя телохранителями. «Это Назаров!» – шепнул Ромчик. Я кивнула, глянула на часы. Половина двенадцатого. «Ну что, пора спасать Соболева!» Наплевав на конспирацию, я набрала его прямо со своего нового смартфона. Уже не до игр. «Да, Катюш, слушаю. Где ты, Игорь?» Еду навстречу с Назаровым. Какой ветерок я тебе говорил? А, остановись. Просто притормози и выслушай. Очень важно. Мне удалось сказать это так, что он послушался. Ну вот, остановился. Что произошло? Говори. У тебя все в порядке? Хм. У меня – да, а вот у тебя – нет. Ты сколько бойцов с собой везешь? «Никого не везу. Катя, у тебя паранойя. Ничего не случится. Обычный разговор. К тому же в кафе мои люди. Зачем мне еще охрана?» «Паранойя у тебя. Ты так уверовал в свою неуязвимость, что даже удивительно. Включил режим Бога? Но это не компьютерная игра. Кать, меня Назаров ждет». В его голосе сквозило нетерпение. «Да, ждет. Но не один. Он привез с собой две машины вооруженных бойцов, которые очень профессионально спрятались в лесочке. Игорь, тебя действительно будут убивать». «Откуда сведения?» – спросил он глухо. «Я здесь, возле ветерка. Уже полчаса. Специально приехала пораньше и оказалась не зря. Он взревел. «Как это возле ветерка? А Ромка где? Он не мог от тебя отойти. Ты убила его, что ли?» «Ромка рядом со мной. Я его не убила. И мы оба хотим, чтобы не убили тебя. Ромчик, подай голос». Я сунула ему трубку, и он быстро заговорил. «Игорь Валерьевич, их 10 человек, все вооружены!» Прячутся в лесочке, и еще двое прошли с Назаровым в кафе. У них тоже пушки, конечно. «Э, что? А, нет, я не потакал. Она сама вырвалась. Я просто пошел следом, как было велено. Ну, длинная история. Понял. Э, понял. Соболев трубил раненым слоном. Даже мне была слышна вся та нецензурщина, что сейчас неслась Роме в ухо. Я выхватила трубку и приглушенно закричала. «Соболев! Хватит пугать Ромку и воспитывать меня! О себе думай! Точнее, я за тебя уже подумала. Откладывать встречу смысла нет. Все равно достанут. Днем раньше, днем позже. Хочешь выжить? Вызывай ОМОН, СОБР, ну, что там еще. Тогда это будет не бандитская разборка, а обеспечение правопорядка. И помни, их 13 человек, потому что Назарова Нельзя сбрасывать со счетов. Он наверняка тоже упакован. А ты один и без оружия. Думаю, они расстреляют тебя еще на подъезде. И сразу уедут. И никто никого никогда не найдет. Так что вызывай всех силовиков и оцепляй лесочек. Но сам не светись. Я тебя умоляю, не геройствуй. Хочу в конце дня видеть тебя живым. Отключившись, я стала ждать, не отходя от окошка. Ромка тоже затаился и даже не дышал. Долгое время ничего не происходило. Светило ласковое летнее солнышко, щебетали птички. Даже не верилось, что такую гармонию можно нарушить. Я глянула на часы. «Время еще есть». Соболев же предупредил Назарова, что может подъехать только к часу дня. «Да, в любом случае, тот не уедет, не дождавшись Игоря». Так готовился человек. Время шло. Мы с Ромкой изнывали от вынужденного безделья, а еще больше от неизвестности. Как поведет себя Соболев в такой неоднозначной ситуации? Что уже решил? Что дальше сделает?» Наконец, в лесочке произошло движение. Мы впились взглядом, не веря. Люди, похожие на Робокопов, тащили боевика, взял, взяв его в захват. Потом второго, третьего. Откуда они появились? На дороге ведь никого не было. А, значит, подкрались с другой стороны. М -м -м, умно. Ну, на то они и профессионалы, В лесочке прозвучал выстрел, почти сразу второй. У кого-то нервы не выдержали. То ли у силовиков, то ли у бандитов Назарова. Я метнулась взглядом к двери ветерка. Конечно, на крыльцо выскочили оба телохранителя. Увидев, что наших бьют, один из них горяча стал стрелять в сторону лесочка. Тут из-за его спины вынырнул Назаров собственной персоной, ударил по руке с пушкой, что-то крича. В это время один из силовиков развернулся в их сторону и дал очередь по крыльцу. Оба телохранителя рухнули. Назаров же ринулся в сторону густого кустарника. Не знаю, почему он побежал в сторону трансформаторной будки. То ли разглядел ее и решил там спрятаться, то ли ему было просто все равно, в какую сторону бежать. Я следила за его продвижением, не шевелясь. А Ромчик волновался. Черт, у меня при себе нет оружия. Охранник называется. Не пыли, Ром. Ты ж меня в больницу вез. Зачем оружие? Но Назаров сейчас не особо опасен. Гляди, весь в крови. Ранен, значит? Он действительно шел не твердо, прижимая руки к животу. И рубашка, и руки были перепачканы кровью. «Ромчик, ты сейчас отойди подальше, спрячься в угол, я сама разберусь». Он вскинулся. «Кать, ты что? В угол забейся и не высовывайся!» — рявкнула я. Он отпрыгнул в тень, а я приоткрыла дверь и поманила Назарова. Увидев это, он обрадовался. «Ты пришла меня спасти?» «Не тебя, Вадик, я вас спасаю». Буквально за Зашиворот затащила его внутрь, где он и рухнул на пол, привалившись спиной к стенке. «Кать, ты на машине? Давай быстро уедем. Пока они там со всеми бойцами разберутся, мы успеем». «Никуда мы не успеем, потому что никуда не поедем». «С ума сошла! Мне в больницу срочно, я же ранен». Ну, «По делом тебе». «Ты что, окончательно мозгами двинулась на почве любви?» Не то завыл, не то заскулил Вадим. Дышал он прерывисто, голос звучал глухо. Видно, ранили его серьезно. Не дам я тебе сбежать. Ответишь за все. Чу! Правдоискательница. Скорую хоть вызови. Я же кровью истеку. Подохну нахрен. Истекай, подыхай. Собаки собар... собачья смерть. Скривившись от боли, он посмотрел на меня. «Что с тобой случилось? Ладно, ты отказалась от мести Соболеву, но меня зачем сейчас гробишь?» Я вздохнула. «Ах, Вадим, помнишь, как ты меня настраивал? Месть — это блюдо, которое подают холодным». Так вот, теперь я добавлю от себя. Месть — это еще и очень сладкая вещь. Сладкое, холодное блюдо. Уместное в конце пиршества. А твое пиршество... В общем, твоя жизнь подошла к финалу. Боль донимала его так, что он даже глаза зажмурил. Хватит философии! Спасай меня! Хм, зачем? Чтобы ты потом меня убил? Вадик, ты меня всегда недооценивал, а зря. Я просчитала тебя насквозь, только ты этого не понял». «Хотел использовать в темную, как обычную дурочку, и пустить в расход?» «Только все вышло иначе, как видишь. Ты думал, что я воюю с Соболевым, а я воевала с тобой и победила. А победитель получает все. Вадик, слышишь? Все. Ты понял меня». Он уже ничего не говорил и даже не смотрел в мою сторону. Зажимал руками рану, тяжело дышал. Потом снова закрыл глаза. То ли от боли, то ли видеть меня не хотел. Он терял кровь, а с ней вместе силы. Я кивнула Роме, и мы вместе выскользнули из домика. Не знаю, видел ли это Вадим. Вполне может быть, что нет. Ему было не до этого. Ромка отважился спросить, ты знала Назарова раньше? Ха". Даже лучше, чем ты можешь себе представить. Только чур молчок. Это касается только меня, Назарова и Соболева. Теперь, похоже, только меня и Соболева. Остальных не касается. И ты забудь. Не болтай об этом. Пока разговаривали, вышли к ветерку. Там толпились силовики-рубокопы. Среди них был и Соболев. Увидев нас, метнулся в нашу сторону. Слава Богу, оба живы. Катя, я звоню и тебе, и Ромке, а вы не отвечаете. Мы же прятались, поэтому телефоны перевели в беззвучный режим. Да, кстати, в старой трансформаторной будке Назаров сейчас истекает кровью, если это кому интересно. По кивку Соболева туда побежали три человека в бронежилетах. Схватив меня за плечи, он тряхнул так, что у меня чуть не отлетела. «Как ты вырвалась из дома!» «На скорой помощи. А сюда приехала на арендованной машине. Потом расскажу. Давай сейчас уладим официальную часть, если это нужно, и поедем домой». Устала очень. Силы у меня и правда закончились. Еще полчаса назад я готова была горы свернуть а сейчас превратилась в какую-то вялую тряпочку, как будто из воздушного шарика выпустили воздух. Рома ушел на стоянку, чтобы вернуть машину в пункт аренды, а меня Соболев усадил в свой джип, пообещав скоро вернуться. Я скукожилась на заднем сиденье, а потом даже прилегла и задремала. Да, такая нервная встряска не проходит даром. Сквозь сон слышала, как хлопнула дверца, голос Соболева что-то говорил, но ответить я не могла. Потом тряхнула на колдобине, значит, уже едем. В следующий раз мое сознание слегка включилось, но ненадолго, когда он аккуратно доставал меня из машины. «Ага, приехали». Окончательно придя в себя, я огляделась. Лежу на диване в гостиной, заботливо укрытая пледом, рядом никого. Ну, все меня бросили. Вот и помогай после этого людям. Как будто специально для того, чтобы я не обижалась, из соседней комнаты донесся приглушенный голос Соболева. Он говорил по телефону. Ага, жив-здоров, значит. Уже хорошо. Я села, потерла лицо руками, сладко потянулась. Тут меня и накрыла мысль. Нам предстоит серьезный разговор. Очень серьезный. И долгий, и непростой. Ну, чему быть, тому не миновать. Закончив разговор, он заглянул в гостиную. Я помахала ему рукой. Он подошел, сел рядом со мной, обнял за плечи. Потом поцеловал макушку и пробормотал мне волосы. «Поговорим?» Я вздохнула. «Придется». «Только дай мне в себя прийти. Что там с Назаровым?» Умер еще до приезда скорой. Я кивнула и ушла в ванную комнату. Умылась, причесалась. Долго смотрела на себя в зеркало, раздумывая. «Может, макияжик набросать по-быстрому?» ну «Хотя бы ресницы накрасить?» А потом махнула рукой. «Я сейчас вывалю на Соболева столько информации!» Да такой неожиданной, после которой мои ресницы его вряд ли впечатлят. Так что незачем на это время тратить. Вернулась в гостиную. Он все так же сидел на диване. Я села рядом и обреченно вздохнула. «Ругаться будешь?» Он кивнул. «Ты снова нарушила инструкцию. И снова правильно сделала. В прошлый раз не выжила бы я. В этот раз ты». Он собирался тебя убить. Якобы в спонтанной бандитской перестрелке в тебя попала случайная пуля. Кто выпустил, неясно. Главное, тебя больше нет. Что после этого было бы со мной, это отдельная тема. А я смешала все карты. Он не был готов к ОМОНу. И не был готов, что ты уйдешь со встречи живым, а сам он попадется вместе со своими бойцами. А они бы тебя расстреляли прямо на дороге и уехали. А Назара в это время сидел бы в кафе, культурно пил чай. Он как бы ни при чем. Соболев смотрел на меня задумчиво, и мне этот взгляд сильно не нравился. «Катя, откуда у тебя столько сведений?» Ничего не ответив, я пожала плечами и опустила голову. «Кать, не темни». Врачу, адвокату и мне лучше говорить все на чистоту. Так будет и лучше, и быстрее. Я снова вздохнула. Спрашивай. Спрашиваю. Как тебе удалось так удачно оказаться в нужном месте в нужное время? Да еще и Ромку на хвосте притащила. Что ты там делала? Тебя спасала. Ну, это я уже понял, не дурак. Но я же собирался просто поговорить с Назаровым. Как ты догадалась, что это будет не просто разговор? Я не догадалась. Мне Назаров сказал. Что? Да. Велел проследить, чтобы ты не спрыгнул с этой встречи. Он же так готовился. Хм. А с какой стати он решил вовлечь в эти разборки тебя? Собравшись с духом, я отважилась поднять глаза. Игорь. Я здесь появилась не просто так. Я прибыла сюда по заданию Назарова. Живаки катнулись по скулам туда-сюда. «Поясни». Ну, удачно подвернувшееся на наследство в виде дома он решил использовать в своих интересах. Если вкратце, план был таков. «Я должна была тебя обольстить, обаять, влюбить в себя». Ну, «Тебе удалось» не перебивая. Так вот, сначала влюбить, потом сделаться вдруг холодной, неприступной, типа «я приличная женщина, настроена только на брачные отношения, а не просто на ночку другую». И держать тебя на расстоянии, но при этом умело подогревать твои чувства, чтобы ты сам захотел жениться, причем как можно быстрее. Слушая, он мрачнел все больше. Мне было жалко его и страшно за себя. Узнав весь план, Он вполне может меня пришибить, причем насмерть. А что, в состоянии аффекта и не такое люди делают?» Глотнув воздуха, как ныряльщик перед погружением, я продолжила. «Тебе не нравится, я понимаю, но дальше план был еще хуже. Став твоей законной супругой, я сразу становилась законной наследницей. Понимаешь теперь?» Посмотрев мне в глаза, он медленно кивнул. Я тоже кивнула. Да, именно так. Назаров разрешил бы тебе после свадьбы пожить еще какое-то время, а потом бы с тобой что-нибудь случилось. И все твои активы автоматически стали бы моими. Я бы отдала все ему, Назарову. И он таким образом получил бы в безраздельное пользование еще и твой город». В дополнение к своему. Когда я была уже здесь, он руководил моими действиями по телефону. Расписывал каждый мой шаг. Диктовал. И я выполняла. Правда, до поры до времени. Кать, вот тут я не понял. Он диктовал, ты выполняла прямо как зомби. Даже получив мое наследство, ты бы отдала все ему. С какой стати ты так его слушалась? Должна была много денег? Или он знал о тебе что-то, что не должно было выйти наружу? Шантажировал, что ли? Или ты его так любила? Или боялась? Может, он владеет гипнозом? Вообще, кто он тебе? Муж. муж. Му... Кто? Он даже поперхнулся. Да, муж. Официальный, законный. Причем давно. Это срубило Соболева окончательно. Подожди, дальше не рассказывай. Мне надо сначала это переварить. Он встал, подошел к бару, долго и придирчиво перебирал бутылки, выбрал виски, потом передумал, поставил назад. Я сидела молча, не шевелясь. Он еще перебирал бутылки, потом махнул рукой распечатал водку. Налил четверть стакана, выпил одним глотком, обернулся ко мне. «Будешь?» Я только головой покачала. У меня и без алкогольных вливаний сейчас был бледный вид. К тому же требовалось сохранять ясность ума. Это Соболеву срочно надо было снять напряжение. Я же хотела себя чувствовать предельно собранной. Несколько раз обойдя огромную гостиную по кругу, Он немножко пришел в себя и снова сел на диван. Правда, не очень близко ко мне. Ну и еще бы. Я же предательница, к тому же законная жена его врага, которая обманом пробралась в дом, стала для хозяина смыслом жизни, но делала все это не по собственной воле, а по указанию врага. Самсон и Далила. Классический сюжет. Только не учел, что библейская Далила – Лишила Самсона силы и сдала врагам. Я же своего Самсона спасла, причем ценой жизни законного супруга. Но такая мелочь, кажется, ускользнула от него. Ну и ладно. Ключевое слово «спасла», а уж за ценой мы не постоим.